Глава пятая. Ужасное происшествие! истерила незнакомая леди, когда поезд остановился и всех пассажиров попросили покинуть вагоны. Как это все не вовремя, сокрушалась леди Варлей. Мы завтра должны были прибыть в столицу. Мальчиков ждали ко времени в гимназии. Жаль, не произошло крушение. С запалом проговорил Арли. Жертвы, сенсационные новости, спасение выживших. Я посмотрела на Неймуса. он придерживался ровно такого же мнения, что и брат. Сенсация и так состоится. Я старалась увидеть то, что творилось там впереди. Одно то, что поезд сделал длительную остановку и выбился из расписания, уже целая катастрофа. К моему сожалению, из-за пассажиров, столпившихся у своих вагонов, ничего не было видно. Я даже предприняла попытку и привстала на цыпочки — Но нет, кроме толпы зевак и недовольных, ничего и никого. Вельма, как вы считаете, это надолго?» «Вполне. Вероятно, у машиниста были очень веские причины, чтобы вот так внезапно остановить целый состав. Целый час мы прождали на улице, небо затянуло тучами, и мелкий моросящий дождь добавил некоторое уныние в настроение этого дня. И только близнецы резвились в лужах. А леди Варлей закатывала глаза и отворачивалась от сыновей, изображая отчужденность, как будто она впервые видела таких невоспитанных джентльменов. Да сколько можно, наконец, недовольство подхватила толпа. Вы хотите, чтобы все пассажиры заболели? Они, конечно, преувеличивали. Никто еще не умирал от небольшого дождика, но, кажется, им было уже это не так важно. Главное, нашелся повод для возмущения, остальное вопрос времени. Проводники проверяли состояние своих вагонов, и только после того, как по магическим алфонам они переговорили с машинистом, доложив обстановку, всем было велено вернуться на свои места в соответствии с купленными билетами. И мы вернулись, шли под дождем. вагон-ресторан был закрыт, обратно в него нас уже не пустили. Подол моей юбки намок, как и блузка, второй раз за сутки. Но, кажется, с такими магами, как братья Ворлей, я могла не опасаться простуды. Нам кто-нибудь объяснит причину резкого торможения и простое поезда. Делейна не давала проводнику уйти от ответа, когда мы вернулись в свое купе. Женщина стояла в дверях, загораживая собой полностью проход. Техническая неисправность привела к подобной ситуации, воспользовавшись замешательством Делейны, проводник осторожно отодвинул ее и прошмыгнул в коридор. Конечно, мы не поверили, потому что с вокзала поезд отходил в отличном состоянии, и после первой запланированной стоянки все шло своим чередом. А что, если мы узнаем? Поднял в изгибе правую бровь Неймус. О чем? Выражение леди Варлей сменилось с недовольного на взволнованное. Ну как это о чем? Мы можем узнать истинную причину торможения состава, выяснил Арли. Нет, твердо заявила Делейна. «Даже думать про это забудьте. Мы выбились из графика, и я не уверена, что директор гимназии будет доволен вашим опозданием». Мальчишки переглянулись и озорно объявили в один голос. «Вот и отлично. Мы не хотим там учиться». «А, болтусы!» — тяжело выдохнула леди Варлей. «Но даже и не мечтайте. Вы будете учиться там, где учился ваш отец». И мальчики мгновенно сникли, как только женщина упомянула их отца. Все хорошо?» — я решила уточнить, потому что две надутые мордашки говорили о том, что здесь есть что-то еще. «Нет», — буркнул Неймус, — «нехорошо. Дурацкая затея. Нам не подходит». «И я так считаю. Почему мы должны из любви к погибшему отцу учиться в том же месте, что и он? Нас никто не спросил», — стукнул кулаком по столику Арли. Я перевела взгляд на Делейну. Леди Варлей поджала губы, а в руках женщина стала перебирать кружева на кайме своего носового платка. «Истинные джентльмены, — вмешалась я, — всегда знают цену своим словам и поступкам. Особенно с леди и особенно в тех случаях, когда леди их мать. Неймус, Арли, я предлагаю вам извиниться. Поступки, порочащие честь и достоинство, не имеют оправдания». Леди Варлей не сдержала улыбки, но я тем временем вернулась к братьям и стала ожидать. Я была терпелива, даже чересчур, поэтому долгая пауза в нашей беседе меня совершенно не смутила. Хорошо, первым заговорил Неймус. Прости нас, мама, я кивнула. Совсем неплохо для начала и первого осознания, что прав не тот, кто может просто ударить по столу кулаком. Может, ты, Арли, что-то хотел бы добавить? И я не хотела, честное слово, само вышло. В моих правилах никогда не было пункта заниматься воспитанием чужих детей, но все таки леди Варлей не заслуживала грубости в свой адрес. Я вспомнила те уроки жизни, что преподал мне родной дядя. Я лично постоянно выслушивала от лорда Эльма о том, как нехороша, причем во всех смыслах. Его замечания касались даже моей внешности, и, невзирая на мой возраст, будь мне пять или девятнадцать, Он каждый раз своими едкими фразочками ранил меня в самое сердце. И вот сейчас я оказалась по другую сторону. И было неприятно, потому что близнецы, хорошие дети просто еще не умели правильно защищаться, а ранить другого всегда проще. Арли не растерялся. Посмотрел сначала на леди Варлей, затем вернулся взглядом ко мне. — Я извиняюсь, но не согласен в выборе учебного заведения. Хорошо. «Извинения приняты», — кивнула Делейна. «Мы обсудим с вами ситуацию с гимназией по приезду в Ферриэлс». Мальчики остались довольны, в хорошем расположении духа они достали из своих сумок книги и погрузились в мир приключений. Делейна вышла из купе, и мне показалось, что мне стоило бы последовать за ней. «Они такие упрямые», — всхлипнула женщина, когда мы остались наедине. Гамельд, их отец, родился в столице». Там же и учился. Я молча слушала и эпизодически кивала. Выяснилось, что лорд Варлей был генералом на службе у короля, и в трудные времена он был отправлен к границам, возглавляя приграничные отряды. Все произошло внезапно. Разлом и разрыв магического плетения привел к гибели двух отрядов, среди них был и генерал. После окончания гимназии... Гамльт поступил в академию на боевой факультет. Я хотела, чтобы его сыновья вдохновились его путем. Да, может, иногда не стоит повторять чужую судьбу? Не знаю, честно. Иногда мне кажется, что с дочерьми было бы все проще, а сыновья — это особый груз ответственности. Я ни в чем не была уверена, детей своих не имелось, и мне рано пришлось испытать на себе воспитание сторонним человеком. «Плохо это или хорошо, покажет жизнь», а пока я прислушивалась к своей интуиции. И она мне подсказывала, что мальчики неспроста не хотели учиться в гимназии. Так мы простояли еще несколько минут, но вскоре приближалась новая станция и новая остановка. В коридоре все чаще мелькали посторонние лица, и леди Варлей очень быстро свернула свои откровения. Когда мы вернулись в купе, близнецы мирно посапывали на двух верхних полках. «Устали», — улыбнулась леди Варлей, и я с ней согласилась. Я тоже почувствовала усталость. За новым знакомством я совершенно не успела почувствовать себя одинокой. Благодаря Варлеям на время я стала частью семьи, пусть и небольшой. Фэриэлс встречал нас густым туманом. Словно парное молоко он стелился на главной платформе, Плохая видимость не позволяла увидеть даже здание центрального вокзала. «Круто!» — присвистнул Неймус, подавая леди Варлей руку. Арли, наоборот, с самого утра был молчалив и задумчив. Я списала это на его возраст и буйную фантазию. Что творилось в головах братьев Варлей, оставалось лишь догадываться. «Кажется, нам пора прощаться», — обратилась к Делейне. Женщина кивнула. Рада была знакомству, Вельма. Будете, если в гортиштрике. Обязательно заглядывайте к нам в гости. Непременно я обернулась к мальчикам. Не забывайте, о чем я вам говорила в вагоне. Силой не всегда можно все решить. Надеюсь, наше знакомство оставило след в ваших сердцах. Я щелкнула замками своей дорожной сумки, во внутреннем кармане рукой нащупала три алмазные фигурки. Я не планировала с ними расставаться, но все таки эти дети чем-то мне понравились. «Арли, Неймус, я рада, что вы составили мне отличную компанию. Братья заинтересованно посмотрели на мои руки. Эти фигурки — мое небольшое наследство. Я раскрыла свою ладонь. Алмазные горностаи казались тремя фигурными льдинками. Под Новый год мой отец ездил в городок Эльденвайт. Он располагается у подножия горы». «А где твой отец?» «Это неважно сейчас». Я протянула руку и предложила брать ему в Орле и взять по одной фигурке. «А третья для кого?» — уточнил Арле. «Для меня». «Пока эти фигурки хранятся у нас троих, мы никогда не забудем друг друга. А в случае проблем или трудностей всегда сможем попросить помощи». «Но мы не знаем, где тебя искать», — нахмурился Неймус. «Вы маги воды». Наложите заклинание встречи. И мальчики тут же выпустили три водных сияющих пузыря. Вода поглотила фигурки, а когда впиталась, горностаи были как новенькие, без единого намека на магическое воздействие. Мы тебя не забудем, хмыкнул Арли, пряча свою фигурку в карман. Мальчики, нас ждут, окрикнула леди Варлей сыновей. Я проводила близнецов взглядом, пожелала им хорошо устроиться на новом месте. А сама подняла голову вверх и с тумана проглядывали остроконечные шпили зданий Ферри Элза. Сегодня я решила остановиться в гостинице, отдохнуть и продумать все более детально, все-таки знать о Элзе просто информацию и уметь здесь жить не одно и то же. Я ехала в экипаже по столичным улицам. Выбор пал на гостиницу с примечательным названием Фантазия недорогая и недешевая. Ее ценовая категория была где-то посередине, царить деньгами не сильно хотелось, но мне так был необходим приятный отдых, поэтому в первые сутки я решила не экономить. Если меня все устроит, я продлю свое пребывание здесь и на следующий день. все-таки искать себе постоянное жилье после продолжительной дороги не самая лучшая идея. Экипаж остановился напротив входа в гостиницу, я расплатилась с извозчиком и вошла в здание приветливой фантазии. На входе моей сумки подхватил портье, молодой паренек, который был одет в китель и брюки из плотной ткани, а на голове его красовался головной убор по форме круглой пуговицы. «Приветствуем вас в нашей гостинице «Фантазия», — на одном дыхании протараторил портье и, подхватив мои сумки, направился с ними к стойке. Администратор оказался тоже мужчина, только уже постарше портье, и одет он был в элегантный вельветовый костюм. Идеальная жемчужная улыбка администратора, казалось, ослепила своей белизной весь холл, а заодно и меня. Я невольно поморщилась. В его внешности меня ничего не привлекало, слишком много идеальных черт. А после своего неудачного замужества я старалась смотреть глубже и чувствовать стоящих передо мной незнакомцев. Хотя, может, это касалось исключительно мужчин? Леди Варлей не вызвала во мне ни на минуту излишних подозрений — а ее сорванцы и того больше расположили к себе. «Добрый день», — поприветствовала я администратора. «Мне необходимо снять одноместный номер на две ночи. У вас есть свободные номера». Мужчина одобрительно кивнул, затем хлопнул в ладоши, да так, что от неожиданности я вздрогнула. Перед администратором появился регистрационный журнал постояльцев. Страницы в нем перелистывались сами по себе — А когда журнал перестал листать, мужчина вновь широко улыбнулся. «Вам повезло, леди Олфриджская. Как раз один номер свободен, именно такой, как вам нужен. Надо же, каким-то образом администратор успел разобрать мои инициалы, указанные на медных шильдиках багажа. Вам необходимо заполнить анкету постояльца, оплату произведете в кассу». И мужчина указал на стену, в которую было встроено небольшое окошко с откидной створкой. По привычке, вместо леди Олфриджской я чуть не указала свое настоящее имя — Кэрри Эльм, но вовремя одернула перо, поставив некрасивую кляксу на заявлении. «Простите, но, кажется, я испортила бланк». «Ничего, я выдам вам новый», — администратор выдвинул в столешницу внутренний ящик и стал перебирать внутри бумаги. Этого дракона я почувствовала сразу, спиной. Внутри все сжалось, и я не смела даже обернуться, чтобы повнимательнее рассмотреть того, чья аура была невыносимо тяжела. Захотелось лечь на пол, заткнуть уши руками, ничего не видеть и не слышать. Но после всего случившегося в ландграунде в душе как будто ожил бунтарский дух, который больше не хотел присмыкаться ни перед кем. И вместо того, чтобы застыть статуей, Я наоборот распрямилась, а замершего на месте администратора одернула и стала подгонять. Мужская рука, обтянутая в кожаную перчатку, легла рядом с моим бланком и отодвинула бумагу в сторону. Приветствуем вас в стенах нашей великолепной фантазии, одной из лучших гостиниц Форелза, распылялся администратор, пытаясь скрыть свое отчаяние. Глаза мужчины забегали, а на лбу проступила испарина. Ему явно было некомфортно выдерживать присутствие этого незнакомца. «Я хочу снять люкс», — сухо проговорил дракон. «На две недели». Тут даже я мысленно присвистнула. Сумма суток доходила в подобных гостиницах до астрономических сумм, хотя фантазия и не являлась центральной гостиницей так как мое время стоит дорого. Остановлюсь я у вас или нет, целиком и полностью зависит от вас». Администратор тут же смекнул, что к чему, весь подобрался, широко улыбнулся и, самое главное, напрочь забыл обо мне. Я сразу превратилась в пустое место на фоне этого придавливающего своей аурой наглого элемента. Можно было бы не высовываться и дождаться, когда же эта важная персона скроется с моих глаз, перетерпеть но, кажется, прежней Кэрри больше не существовало. А вот дух Эльмов до сих пор вызывал к справедливости, и я не стала уступать. «Вас обслужат только после меня. В эту гостиницу я пришла первой». Глаза администратора округлились, и улыбка сменилась паникой. «Леди Олфриджская, я обслужу лорда Тремблона и сразу займусь вами», — проговорил испуганный мужчина. Нет. «Нет, совсем снег, администратор. Я была первой и ничего менять не стану. А лорд Тремблон прекрасно дождется своей очереди». И тут, признаюсь честно, мое любопытство вновь перевесило все разумные запреты, но и лорд не уступал. Уже с минуту он развернулся всем корпусом и ненавистно уничижительным взглядом прожигал во мне дыру. «Ну что же, я могла проигнорировать его и додавить администратора» но подобным образом никому не разрешала на меня смотреть, и я обернулась на молчаливый вызов этого господина. Наши взгляды скрестились, и, кажется, зря бунтарский дух эльмов проснулся во мне именно в этот момент. Лорд Тремблон бесцеремонно коснулся меня ментальной магией. Вернее, не коснулся, а нагло вломился в мое сознание, приказывая подчиниться немедленно». Я ничего не могла противопоставить этому невеже, а как иначе? Разве самодостаточный мужчина, пусть и дракон, сможет прибегнуть к магии и воспользоваться беззащитностью женщины? Может, конечно, и весьма успешно. Я уныло подумала о том, как обошелся со мной Генри, и в груди заворочились неприятные воспоминания. Магический резерв мой был пуст и девственен, как и я сама, и я вцепилась пальцами в ручку своей сумки. Обида перемешалась с негодованием. Именно сейчас, когда лорд Тремблон попытался взломать в моих воспоминаниях самое болезненное, моя память и, кажется, работа мозга дали магу отпор. Как это так вышло, я не сильно разобралась, но, может, магический блок поселился внутри меня, когда я использовала свой резерв до последней капли? Выкуси! «Вы что-то хотели добавить к сказанному?» Дракон явно был растерян. Как же так произошло, что я не пала ниц и не стала вылизывать и носки его, и так начищенных лаковых ботинок? «Кто вы такая?» — довольно недружелюбно проговорила лорд Тремблон. «А вы, простите, кто такой, чтобы я перед вами отчитывалась?» Я не стала дожидаться объяснений от дракона, а обратилась к администратору. «Надеюсь, мне не стоит повторять свою просьбу». Изглотнув, мужчина кивнул. Я же взялась за перо и вновь стала выводить нужные буквы, складывающиеся в мои инициалы. Администратор протянул руку, но забрать бланк у него не вышло. Лорд Тремблен снова продемонстрировал всем, что он невоспитанный, взорвавшийся драконище. Такие и закон никогда и ни во что не ставили. Вельма Олфриджская. Впервые слышу подобное имя. Какой род вы представляете? Я не на допросе? «И в конце концов проявите уважение и оставьте меня уже в покое». Я вырвала из рук дракона бланк и уже лично вручила его администратору. «Я этого так не оставлю», — возмущенно просипел мне в спину лорд. «Вы еще пожалеете». «Уже, уже очень сильно вас жалею и ваших родителей. Вероятно, у них нашлись дела поважнее, чем ваше духовное и магическое воспитание». Последнее слово все таки осталось за мной. Я была этому рада. В другое время мне приходилось подчиняться лорду Эльму, и даже Генри успешно вил веревки из меня. А сейчас я смогла оказать достойное сопротивление и не позволила себя втоптать в грязь. «Ваш ключ», — потерянным голосом проговорил администратор. И стоило мне только отойти от стойки, как лорд Тремблон отыгрался по полной на бедном мужчине, Администратор обхватил голову руками и упал. «Простите, такого больше не повторится. Неделю вашего проживания я оплачу из своего жалования». И только после всего дракон снисходительно кивнул. Я понимала, что не имела права сейчас остаться в стороне. Но я не была уверена до конца, что смогла бы спасти этого несчастного, ведь моя память — сплошной сюрприз для меня самой». Вряд ли мой магический блок мог воспрепятствовать влиянию лорда Тремблона на администратора. «Не сегодня», — сцепила поплотнее челюсти и пошла вперед. Я не могла всех спасти, пока. Но разве я виновата в том, что подобных личностей никто не призывал к ответу? В плохом настроении я добрела до своего номера, вставила ключ в замоченную скважину и повернула его по часовой стрелке. И только когда я прошла внутрь, захлопнула за собой сильнее дверь, наконец, выдохнула. Кажется, начинать новую жизнь с нуля оказалось еще сложнее, чем покончить со своим неудачным прошлым. Я закинула сумку на коридорный комодик и заглянула в комнату. Светлая, маленькая, уютная. Я бы даже сказала, не по-гостиничному уютная. Я расстегнула пуговицы на верхней одежде, бросила ее с плечи на край кровати и подошла к окну. Отдернула штору и посмотрела на улицу. Вид из окна был невероятно красив. За невысокой живой изгородью находился сквер с красиво оформленной аллеей. Ну что же, кажется, я смогу даже прогуляться завтра. А сейчас я планировала отдохнуть. К сожалению, удобства в моем номере не предполагались, они успешно находились в конце коридора на этаже, но даже это обстоятельство не так удручало, как внезапная схватка с лордом Тремблоном. Внутренний голос подсказывал о неприятной повторной встрече с этим драконом, и, кажется, она весьма была вероятна, потому что такие, как он, не прощают обид, слишком мелочные, слишком злопамятные.